Глава 9. 1926 год. Февраль. 6. Ковров. Набросав какой-никакой план развития и реконструкции РККА в черновом варианте, Михаил Васильевич отправился в Ковров. На Ковровский пулеметный завод, где главным инженером трудился Федоров Владимир Григорьевич. Тот самый создатель автомата Федорова, выпускавшегося еще до революции. Планов у Фрунзе было два. В первом он собирался обходиться имеющимися видами вооружений. Во втором — кое-что разработать и произвести. Самые сжатые сроки. Понятно, поначалу нарком исходил из базового плана, не зная, что там с разработками получится. «Срастется». Свернет на колею второго плана. Программы максимума. Ведь поначалу в обоих случаях требовалось работать с людьми. Техника и вооружение шли лишь приятным дополнением — фоном. Нет? Ну, на нет и суда нет. Во всяком случае, он должен был попытаться. Федоров и тот небольшой творческий коллектив, который он вокруг себя собрал, были единственным в Союзе конструкторским центром рабочего уровня, пригодным для разработки стрелкового оружия. Да, этот уровень по меркам даже середины XX века был смехотворен. Но для тех лет и местности почти недосягаемая высота. Именно сюда Михаил Васильевич и направился. Потому что если эти люди не смогут помочь ему с задуманной им эрзат-стрелковкой, то не сможет никто. Проходная. Автомобиль с наркомом пропустили без всяких проволочек, взяв под козырек. И как только машина двинулась дальше, побежали докладывать. Ведь проходная не была оборудована телефонной связью. Михаил Васильевич заметил это и лишь покачал головой. Визит столь высокого начальства был внезапным и вызывал переполох вселенского масштаба в этом курятнике. Потемкинские деревни оказались разобранными. И вообще работа шла вяло и вызывала массу вопросов. Фрунзе прошелся по заводу, всюду засовывая свой нос. И тихо мрачнел. «Очередной завод!» И снова привычная картина. Типичная для предприятий Союза тех лет. Произвольное несоблюдение технологии, порча оборудования ради простоя, игнорирование указаний старших смены и инженеров, брак, невыполнение нормы, явка рабочих в пьяном виде и так далее. Все это являлось, если не нормой производства, то обыденностью, повседневностью. Да, бывали и ситуации, когда рабочих наказывали, но, как правило, это было редкостью. Уж точно не за такие вещи. За них отвечали инженеры, конструктора, директора и так далее. Нередко не имея никаких возможностей для воздействия на подчиненных. Разумеется, так вели себя далеко не все. Имелись и те работники, что ответственно относились к своим трудовым обязанностям. Но погоды они не делали глобально. Ведь в практике тех лет рабочие в основе своей были, по сути, сезонными. Да, какое-то ядро завода оставалось постоянным, но большинство трудились от полугода до года и постоянно мигрировали в поисках лучшей доли. Несложно догадаться, на качестве, объеме и эффективности производства это сказывалось самым кошмарным образом. Прекрасно сочетаясь с ужасающим состоянием станочного парка, дефицитом или крайним износом оснастки и прочими прелестями. Как-то из любопытства уже на закате своей карьеры там, в прошлой жизни, Фрунзе посетил Пакистан посмотрел на то, как там разные кустарные производства были устроены. Все-таки они много чего интересного делали. Вот и потянуло. В тур. По старой дружбе ему помогли. Так вот, идя по Ковровскому пулеметному заводу образца 1926 года, он видел уровень даже ниже, чем был в мастерских Пакистана в начале 21 века не только организационно, но и технологически. И ему было страшно. Аж волосы шевелились. Это ведь уже не первый завод, на который он тут заходил. И везде одно и то же. С разными оттенками, Такие колхоз-энтертеймент на минималках. Да, кое-где поприличнее. Встречаются даже монументальные цеха с серьезным оборудованием, оставшимся в наследство от проклятого царизма. И оно внушало, и даже вводило в заблуждение, но он знал, куда смотреть, и понимал — беда, одна сплошная беда всюду. Конечно, глядя на все это, можно впасть в уныние и тоску, дескать, у нас ничего толком делать не умеют, и особенно оружие. Но Фрунзе в той, прошлой жизни, был знаком с Владиславом Лабаевым и бывал на его предприятиях, на тех, которые делали лучшие снайперские винтовки в мире. Уникальное прецизионное производство, высочайшее качество и культура с квалификацией на невероятном уровне. «Можем же, можем!» — крутилась навязчивая мысль у наркома в голове, параллельно с матом здешних оценок. «Понятное дело, там специальное производство, которое не гонит серию, и сравнивать их неправильно, но...» «То маленькое производство...» изготавливала первоклассные снайперские винтовки, не принципиально меньше выпуска стволов тут. Где-то через полчаса блужданий по заводу его догнал запыхавшийся директор и начал что-то лепетать, заметив, что нарком беседует о чем-то с пузыри пьяным слесарем, довольно добродушным и гостеприимным. «И много у тебя таких?» — уточнил наркому директора. «Хватает», — панура ответил тот. «Каждую неделю будешь посылать мне список сотрудников, явившихся на работу в пьяном виде. Полностью фамилия, имя, отчество и год рождения, чтобы не перепутать. Прозвище, если имеется...» «Но, товарищ нарком, я не вам подчиняюсь». — Я не должен отчитываться перед вами. — И верно, не подчиняешься? — охотно согласился с ним Михаил Васильевич. И словно бы, забыв о своих словах, отправился дальше бродить по цехам, продолжая фиксировать количество работающих станков, рабочих на рабочих местах, их состояние и занятия. — Смотри, Борчука какого-то задисло к нам. А воскликнул пьяный голос со стороны. На него сразу начали цыкать и шикать, но ему было плевать. — Ну а чё? Ходит тут, распоряжается. нашел цаца! Фрунзе остановился. Он был по своему обыкновению в серой шинели без знаков различия, поэтому его далеко не все узнавали подошел ближе к этому говоруну. — Кто таков? — Пролетарий, — громко произнес он, выпитив грудь колесом. — А звать как? — Сеней кличут. — И что же ты пьян, Сеня? — Не право. — Я что, зря кровь проливал и сражался за счастье народа? — Как, товарищ Ленин, — говорил. — Землю крестьянам... Заводы завода рабочим! Я и есть рабочий! Стало быть, я тут главный! Мой завод!» С трудом выговаривая слова, выдал этот кадр. «Какой же ты рабочий! Пьяный, как свинья! Да много ли ты в таком состоянии наработаешь? И что произведешь? Уверен, какое-нибудь дерьмо! А значит, ты кто? Да саботажник!» или вредитель, или трутень, что паразитирует на своих трудовых товарищах. Тут уж не мне разбираться, для того специальные люди есть. А то — рабочий. Кто не работает, то ты не рабочий. Слыхал? Вот то-то. Говорил он при этом громко, даже, наверное, слишком громко, специально, чтобы слышала как можно больше ушей и стоящий рядом с директором сотрудник органов услышал, что-то чиркнув у себя в блокнотике. «Да кто ты такой?» — возмутился этот трудяга. «Нарком по военным и морским делам Фрунзе! Слыхал о таком?» «Слыхал». Как-то резко опешил он и сдал назад, побледнев лицом. О прибытии таких высоких персон обычно загодя предупреждали, и весь завод к ним готовился, а тут... «Наша молодая Советская Республика на пороге войны. Нас хотят раздавить и уничтожить. А что же ты? Пьешь? Бездельничаешь? А если завтра бой? Чем ты воевать будешь? Пустыми бутылками?» Этот рабочий промолчал. Фрунзе же обреченно махнул рукой и отправился дальше. Ему требовался Федоров и его команда. В том, какой здесь уровень оружейных производств, он уже разобрался. Он ожидал хуже, но все равно. Тошно. Михаил Васильевич поздоровался с ним Владимир Григорьевич у дверей своей коморки. «Я, собственно, к вам. Так вызвали бы». Вы. Несколько растерялся инженер. «Я хотел посмотреть, в каких условиях работаете и какие возможности завод имеет». «Вижу, разочарованы. Разочарован. Вообще не понимаю, как тут хоть что-то производится. У вас есть место, где переговорить с глазу на глаз?» «Разумеется». Прошли, сели, начали общаться. Федоров продемонстрировал наркому свой автомат, разобрал его, рассказал, как какой узел делается, что вогнало фрунзы в откровенную тоску. Куча фрезеровки. Ствольную же коробку и тело затвора так вообще получали путем пайки медью. Конструкция в целом несложная, но уровень ее технологичности поражал. Михаил Васильевич встречал довольно много моделей огнестрельного оружия. В прошлой жизни уделил время после того, как сел на пенсию и занялся научными изысканиями. Чтобы оценить сложности изготовления того или иного оружия и, как следствие, чисто производственные индустриальные проблемы, ему требовалось понять, что там и к чему. Автомат Федорова он видел тоже, мельком. Его все равно в 1928 году с вооружения РККА сняли. Поэтому на нем он внимания не заострял. Его ведь 1930-е интересовали. Вот. А теперь смотрел на него вдумчиво и ужасался. Конечно, на каком-нибудь нормальном производстве даже уровня конца XIX века такое оружие можно было бы вполне подтянуть и серийно. Но не в союзе этих лет, увы. Разве что в формате штучного производства. Вижу, недовольны. Задумка отличная. Но как это все серийно производить? Вы не задумывались об этом? Да еще и магазин. Однорядный. он какой большой, а патронов мало. Так, патрон с полуфланцем. Если делать его двухрядным, клинит. Не часто оно бывает, особенно при загрязнении. Надежно работает только когда вот так ровненько в рядок. Да уж, качал головой Михаил Васильевич и пододвинул Федорову картонную папку на завязках. Что это? Опытный образец самозарядного карабина, который вам нужно будет изготовить. Владимир Григорьевич стал просматривать техническое задание, тактико-технические требования, различные эскизы и схемы, а Фрунзе говорить, поясняя задание. Ситуация в стране была аховой. Армии требовалось много стрелкового оружия. Дешевого и как можно скорее. В принципе, можно было попытаться реанимировать выпуск трех линеек, как это и случилось в оригинальной истории. Но был нюанс. При достаточно простой конструкции данная винтовка являла собой типичный образец французской инженерной школы. Иными словами, отличалась низкой технологичностью производства, требовала большого количества фрезервальных работ. А это, на минуточку, весьма квалифицированный труд. Можно начать готовить людей, но это не быстро. Рабочие подходящие квалификации растут годами, из-за чего, кстати, в 1920-е и 1930-е годы на производстве имелся сильный брак. После начала Великой Отечественной войны с этим вопросом пытались что-то сделать на Ижевском заводе, но у них ничего толком не вышло. Иными словами, запустить-то реанимацию массового производства трехлинейки можно, а толку? Раньше 1930 1932 более-менее нормальный объем производства не получится. Отребовалось как можно скорее, много, быстро и дешево, и, в принципе, сошел бы даже эрзац. Обдумывая этот вопрос... Фронзе попытался вспомнить подходящие конструкции, исключив, понятное дело, пистолеты-пулеметы. И ему в голову пришел Фалькшум Гевер ВГ-1-5. Этот самозарядный карабин немцы разработали в самом конце 1944 года, а потом производили в условиях полной катастрофы с января по май 1945 года. Квалифицированных рабочих у Третьего Рейха к тому времени уже не имелось. Все были на фронте, либо занимались чем-то более важным. Теми же самолетами, ракетами и так далее. Так что на производстве этого ствола трудились кто придется и как придется. В условиях непрерывных бомбежек, голода, холода и прочих прелестей. Материалов всяких был дефицит, ну и так далее. И вот в таких условиях они не только запустили новый образец оружия, но и как-то его выпускали, сделав за пять месяцев около десяти тысяч стволов. И неплохих стволов. Да, сделанных тяп -ляп. Да, грубых, да. Но они работали. И что важно, по количеству фрезеровальных и токарных работ они были копеечные. Ствол... Кусок трубы для кожуха, пружина, брусок затвора, намертво закрепленной в кожухе, спусковой механизм и сменный магазин по тот самый немецкий 7,92 на 33 «Курс» — первый серийный промежуточный патрон. Ствольная коробка ненагруженная, поэтому собиралась из листовой штамповки на точенной сварке. Все формы простые, кондовые, дубовые. Разве что спусковой механизм несколько хтоничен. Но его Федоров и сам сделает, слепив что-нибудь простенькое. Вся фишка оружия была в том, что автоматика действовала по принципу полусвободного затвора с газовым торможением. Звучит несколько нагроможденно. На деле же это был простой свободный затвор с подпружиненным ударником, и пара дырок в стволе, откуда пороховые газы выходили в кожух, замедляя его в откате. Да, для автоматической стрельбы такая система не годилась. А вот для самозарядной вполне, но главное — это дешево. Это получалось очень дешево и крайне просто. Разве что точечную электросварку придется освоить. Не выдумывать или сочинять, а освоить на данном конкретном производстве. Потому что она уже существовала и даже кое-где применялась. По материалам какие-то особые требования были только к собственно стволу и небольшому бруску затвора. Все остальное дешевая конструкционная сталь. Красота? Более чем. По цене одной трех линейки можно было получить Три, четыре, а то и больше таких агрегатов. А если отработать производство, то и подавно. Печь, как горячие пирожки. Потом, конечно, надо заняться разработкой чего-то более серьезного и стоящего. Но в рывке эта конструкция показалась Фрунзе крайне перспективной и уместной. И он ее постарался как можно точнее описать в ТЗ, ТТТ и эскизах до схемах. Понятное дело, конструкцию он взял не один в один. Чертежей и образца у него под рукой не имелось. Да и воспроизвести все по памяти он не смог бы. Он лишь обозначил контуры оружия, добавив в него кое-что полезное. Прежде всего, пистолетную рукоять, нормальные прицельные приспособления и удобный предохранитель. Хотел и трубчатый приклад с регулировкой длины запихнуть, но отмахнулся. Не до него. Сейчас главное — количество стволов. Любопытно, — подвел итог Федоров, отложив последний лист. «Справитесь?» «Чего не справиться?» — улыбнулся он. Чья это проект?» «Ваш, если вы все сделаете быстро и в срок. Я не могу взять и присвоить чужую разработку». «Это не разработка». Это наброски. идеи иными словами. А она без практической реализации не более чем пустая болтовня. Вот реализуете идею, будет разработка. Ваша разработка. Ведь это все нужно рассчитать, изготовить и проверить. В конце концов, мы все стоим на плечах гигантов. И не вы ли говорили, что винтовка Арисака очень рационально и здраво сконструирована? и взяла от разных систем самое разумное. Я? Вот и тут. Берите и работайте. Главное — быстро. Сроки — это прям беда. Оружия нужно много. Уже вчера. Под какой патроново делать? Шесть с половиной на пятьдесят, арисака, рисака, как я понимаю, мало пригодено. Ну, почему же? «Если делать магазин однорядным, то вполне однорядный не пойдет. <къем> да и этот патрон уже не производится. Так ведь?» «Увы. Ну, попробуйте взять итальянский 6,5 на 52, Манлихер Каркану. А может взять мою старую разработку, раз уж такое дело?» «Шесть половиной на пятьдесят семь?» «Так под него оснастки нет, и взять ее неоткуда. Да и избыточен он по мощности. Изыскания показали, что на практике бойцы редко стреляют из индивидуального оружия, далее 500 шагов. Как прицельно, так и на подавление. Это просто малоэффективно. Так что...» — пожал плечами Фрунзе. «Понял», — покивал Федоров. Посмотрим, что можно сделать. Но как я узнаю по поводу патрона? Я ведь не занимаюсь закупкой оснастки. Не могу и заниматься. Я сообщу. Наркомат уже сделал запросы. Пока ориентируйтесь на патроны Арисаки. Просто сами на токарных станках сточите у них выступающие фланцы. И переснаряжайте. Беседа продолжалась довольно долго. Во многом по кругу. То Фёдорову не нравится использование штамповки и сварки. И он пытается убедить Фрунзе, что это получится ненадежно и хлипко. Михаил Васильевич же предлагает проверить. Потом другой вопрос, потом еще и так далее. А потом заново и по новой. Наконец он не выдержал и задал главный вопрос, который его волновал и вынуждал морочить голову. «А что же делать с моим автоматом?» «Самозарядной винтовкой», — поправил его нарком. «Ей мы займемся позже. Сначала вот этот проект. Справитесь. Обещаю, доведем до ума и большой серии ваш образец. В текущем виде он не пригоден для массового производства. Но если его доработать, может оказаться очень полезен».